рамом гнушаясь и страшным позором меня тяготящим. Так говорила, но их уже матерь земля сокрывала там, в лакедемоне, в недрах любезной земли их родимой. Той порой через строю жертвы для клятвы священной агнцев и дар полей вино веселящее сердце,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 да клятвы святые положат. Ныне герой Александр и с ним Минелай браноносец с длинными копьями выйдут одни за Елену сразиться. Кто победит, и жены, и сокровищ властителем будет. Мы ж, заключившую дружбу, и клятвы священные будем троей владеть, а Донаи и Варга с конями обильной вспять отплывут». И ваха ее славную жен красотою.